Второе. Мартин, чтобы не тянуться через полстола за кувшином, с наглой ухмылкой отлил свою кружку сидр из бокала Шона, и пока тот не начал возмущаться, торопливо произнес. «Смотрите-ка, он тут, оказывается, спать будет, пока мы воюем. Ничего не скажешь, хорошо устроился!» Вопреки ожиданиям Элмерика, Шон ничуть не обиделся и даже сидр не стал отбирать а со смехом ответил Ха -ха -ха -ха, это все для того, чтобы ты завидовал. Я же брат командира, должны же у меня быть в конце концов какие-то привилегии». Мартин шутя ткнул его кулаком в бок, а потом вдруг посерьезнев, достал из колчана, висевшего на спинке стула, одну из боевых стрел с белым оперением и протянул ему. «Ну тогда держи, раз остаешься». «Это еще зачем?» – не понял рыцарь сентября. «Что я с ним буду делать? Лук-то ты себе забрал? Отдашь, когда вернусь?» Мартин улыбнулся. А Элмерик вдруг вспомнил, что слышал о такой традиции среди лучников. Если один уходит в дозор, а второй должен оборонять укрепление, уходящий должен дать остающемуся стрелу с наказом вернуть, когда они снова встретятся. Поговаривали, что так можно обмануть саму смерть, ведь чтобы стрела вернулась хозяину, и он, и тот, кто его ждет, должны остаться в живых. Рыцарь Сентября, похоже, не знал этого обычая, но удивление в его глазах быстро сменилось пониманием. Стрелу он, разумеется, взял, завернул острием в трепицу и засунул в сапог оперением вверх. «Только все не раздаривай!» В его голосе послышалась угроза. Элмерик пытался понять, это мастер Шон так шутит или... «А то что?» – фыркнул Мартин, привставая. «А то в твари стрелять нечем будет!» Барт выдохнул от облегчения. «Ну, конечно же, шутит!» Он заметил, что Калахан с интересом наблюдает за очередной перепалкой соратников и едва заметно улыбается. Похоже, это его действительно каждый раз забавляло. «Тогда я их загрызу!» – пообещал Мартин, свирепо оскалившись. Загрызет он. «Вот и зачем я только учил тебя магии!» Рыцарь Сентября нарочито шумно вздохнул, и они оба рассмеялись в голос. «Ну теперь, чтобы соблюсти все традиции, вам нужно заключить какой-нибудь пари». «Сказал мастер Патрик, важно поправляя свою аптекарскую шапочку». «Ну там, кто убьет больше тварей, например». «Да ну, это уже было». Мартин мотнул головой так, что коса хлестнула его по плечу и вернулся на свое место. «Скучно, да и считать лень». «Александр, как думаете, появится ли он?» «Предложил тему для спора мастер Дерек». «Бррр, надеюсь, что нет». Голос Мартина дрогнул. Он залпом опрокинул половину кружки. Кажется, последняя встреча с Лисандром не прошла для него даром, и память об этом событии была слишком свежа. Невольно он коснулся рукой горла. От кровоподтеков уже не осталось и следа, белки глаз давно приобрели положенный им цвет. Но что уж говорить, даже Элмерих содрогнулся, припомнив тот пронзительный холод, кровь на рубахе и иней на ресницах друга, едва не ставшего покойником. Вернее, ставшего. Барт глянул на Келли Кейт и увидел, как та украдкая, чтобы не увидели Орсон или Рейган, вытирает слезы. «Как пидать появится!» Рыцарь сентября пожал плечами, ничуть не сомневаясь в своей правоте. «Но на это, пожалуй, я спорить не хочу». «Придет ли мраннан Каркнул со своего насеста ворон, озвучивая идею мастера Флориана. Но дальнейшее измышление решительно пресек командир. «Разумеется, придет, я же его попросил». Возникло неловкое молчание, которое неожиданно разрядило глупышка Розмари, заявив. «А я не поняла-то, чего делать-то надо, а? Как же я, скажем, тварь-то смогу споймать, коли ее не видать-то? А зачем ты их ловить собралась?» Усмехнулся Джерри, наклоняясь к ней чуть ближе, чем следовало бы. «Шубу из них не сошьешь!» «А то ж знаю я!» Девушка насупилась и оттолкнула его обеими руками. «Сам больно умный-то! Я хочу разуметь-то все точно-то, чего от меня-то ждут!» «Проклятий!» – коротко бросил Калахан, и от его ледяного тона у Элмерика по спине пробежали мурашки. «И оберегов для нас всех, конечно, но в бою проклятий. Самых сильных, что ты можешь!» Джерри Мэйн присвистнул и глянул на Розмари с небывалым уважением. А та вдруг гордо вскинула подбородок, зыркнула в сторону Джерри и заявила, «Это я могу, да! И пусть тут не болтают-то некоторые, что девчонкам не место-то в драке! Вот уже увидите завтра-то!» «Я такого не говорил, глупая!» – вспылил Джерри. «Уж помой!» Элмерик закатил глаза. «Вот что за человек! Ему бы только с кем-нибудь повздорить! А наставник разозлится и накажет обоих!» Но, к своему немалому удивлению, он ошибся. Рос просто пожала плечами и отвернулась. Всего три месяца прошло с их первой встречи, а девушка сильно изменилась за это время. Жаль, вот что говорить без этих своих деревенских словечек так и не научилась. но может, еще не все потеряно!» «Как только закончите со своим делом, сможете присоединиться к нам», — пообещал эльф. «Но лезть на передовую запрещаю. Не время геройствовать». Элмерих заметил, как старшие соколы помрачнели, опустив головы. Наверняка каждый припомнил павших в последнем бою товарищей. Барт ничуть не удивился, когда командир достал из заранее припасенного мешка уже знакомую поминальную чашу. Но в этот раз обряд оказался немного иным. Увидев, что собирается делать эльф, мастер Флориан раскрыл книгу. И в воздухе соткался призрак леди Алифлор в фиолетовом платье с золотой вышивкой и белой меховой оторучкой. Заколки в ее волосах были в форме ирисов, а запястья украшали тяжелые браслеты с аметистами. «Простите за опоздание», — она грациозно присела в реверансе. «Не хотела вам мешать. Мне все еще неприятно видеть, как другие люди едят и пьют». «Начинаю по старой памяти испытывать голод и жажду, а сама не могу попробовать ни кусочка. А почему у вас так темно? Кто-нибудь зажгите свечи!» Шун переглянулся с Калаханом и нехотя провел рукой над ближайшим подсвечником. Две из трех свечей загорелись вновь. «Этого хватит!» – проворчал он, отодвигая подсвечник подальше от себя. «Что тут разглядывать? Кружку мимо рта и так никто не пронесет!» Каллахан кивнул ему, а мастер Флориан в это время услужливо придвинул к столу до сих пор пустовавший стул. Не то чтобы Элли Флор могла сидеть, ей все равно приходилось парить над поверхностью, но останься она стоять, всем прочим, было бы неловко. А тем из мужчин, для кого манеры не пустой звук, пришлось бы тоже встать в присутствии леди. Разве что король мог бы остаться сидеть, если бы захотел. Командир поставил несколько опустевших тарелок друг на друга, чтобы освободить на столе побольше места». «Теперь, когда все в сборе, я хочу сказать то, что говорю вам всегда. Небо помнит каждого». Калыхан наполнил чашу вином, которое тоже принес с собой, и, взяв обеими руками, поднял ее над столом, вглядывая в свое отражение. «Так оно и есть. Увы, многие наши соратники не дожили до этих дней. Кого-то вы даже не встречали, тех, кто стоял у истоков. Некоторых не застал даже Шон. И только мы с Дереком знаем всех соколов до единого». «Но сегодня, в ночь мирной луны, я не буду повторять их имена. Лучше пусть каждый из вас назовет одно имя. Того, по кому больше всего скучает. А если вам некого вспомнить или вы не хотите говорить об этом вслух, просто пейте доброе вино. И помните. Только не вздумайте называть мое имя», – прошипела со своего места леди-призрак. «Пусть я не совсем жива, но я здесь среди вас. И, уверяю, могу сделать все для того, чтобы вы перестали скучать». Каллахан молча отпил глоток, прикрыл глаза, словно погружаясь в глубину собственных воспоминаний. Элмерику показалось, что одними губами наставник все-таки шепнул чье-то имя, но, возможно, это была игра теней и света в темной зале. Утерев каплю вина в углу рта, калахан передал чашу Шону, сидевшему справа от себя. Тот пригубил вино, слегка приподняв ткань маски. Элмерик заметил, что многие соколов, старшие так и вообще все, В этот момент отвернули, чтобы не смущать рыцаря сентября. «Александра!» – сказал он, чуть подумав. «Мне не хватает многих, но ее больше всех. Мы о многом говорили, гуляя вместе по дорогам снов. Иногда она до сих пор мне снится». Следующую чашу принял мастер Дерек. Его место было слева от Калахана. «Энелис!» Голос одного из старейших соратников вдруг прозвучал совсем по-мальчишески. Элмерикаш подпрыгнул от неожиданности. «Она была бесстрашной, как корлица. Всегда бросалась в самую гущу сражений. Порой, казалось, ее просто не научили, что страх бывает. Поэтому она не боялась влетать и говорить правду в лицо, даже самую неприятную. Прямота – верная спутница смелости». Он отпил глоток и с поклоном передал чашу Мартину. Тот провел по краю пальцем, словно любуясь чеканным орнаментом. «Сложно это дело», – наконец вымолвил он, – вытирая с серебряного бока чаши рукавом какое-то темное пятнышко. «Мне много кого не хватает, но, пожалуй, я назвал бы лораэнни «Вы же друг друга на дух не переносили», — друг крякнув, удивился Патрик. «Как только глотки друг другу не перегрызли, не знаю». «Именно поэтому», — сказал Мартин. «Помните, я дольше всех не мог простить ее за побег, когда она оставила Соколов и удрала с этим проходимцем из Трех Долин? Или откуда он там?» «Ей же было мало прощения всех остальных. Нужно было непременно пристать ко мне. У нее оказался удивительный талант выводить меня из себя. Может, конечно, это особенность всех полуэльфов». Шон ответил на этот навет самодовольным смешком и отсалютовал другу бокалом. Келликейт лишь вздохнула и виновато улыбнулась. Судя по выражению лица, сильного раскаяния она не испытывала. Мартин подмигнул ей, отпил положенный глоток из чаши и продолжил. «Лораэнни пыталась добиться, чтобы я забыл о ее предательстве и стал относиться к ней по-прежнему. Жаль, я так и не успел сказать ей, что простил. Это научило меня ничего не откладывать на потом». Он перегнулся через стол, передавая чашу Патрику, сидевшему напротив. «Мне не хватает Киллиана», – не задумываясь сказал старый алхимик, едва серебряный сосуд попал в его руки. «Он был моим наставником с самого нашего появления в отряде», Я не мог бы пожелать лучшего Киллиан стал мне не просто учителем, но и другом Которому можно довериться Который всегда выслушает и даст добрый совет Он был уже стар Но рука его оставалась твердой, а глаз верным Он погиб с честью, спасая всех нас Я сожалею, что его больше нет рядом Но вместе с этим возношу хвалу богам Что сейчас, отпивая глоток из поминальной чаши Я называю Киллиана, а не своего брата Мартин встал, обошел стол и без лишних слов обнял Патрика. Элмерих заметил, что на глазах алхимика выступили слезы. Было странно видеть их обоих, похожих как отец и сын, и осознавать при том, что именно Мартин ведет себя как старший. Патрик первым разомкнул объятие и от души отхлебнул из чаши, а после, промокнув подбородок салфеткой, подвинул чашу калифлор. «Я не могу взять ее и тем более выпить вина», С горечью в голосе сказала леди-призрак, накручивая на палец светлый локон у виска. «Но скажу, что была бы рада, если бы сейчас за этим столом сидел Рейнард. Мне нравились его шутки, у него были золотые руки, и не только по части амулетов. Мне казалось, он сможет смастерить все, что угодно. Он так любил жизнь и меня. Ну, то есть, только поначалу меня, а потом свою семью, конечно. У него было большое сердце». Элли Флор, покраснев, попыталась исправить сорвавшуюся с губ неловкость, но никто и не думал ее упрекать. «За Рейнарда!» — провозгласила она, а мастер Флориан сам пригубил вино вместо сестры. Передавать чашу дальше он не спешил. Темный взгляд наполнился глубокой тоской, но суровый чародей молчал. И только чернокрылый Бран переминался на своем насестье с ноги на ногу, будто не зная, как ему выразить то, что хочет хозяин. «Энника!» — подсказала леди-призрак. — Я знаю, парень. ты хотел и бы и рассказать парень. о ней. Мастер Флориан благодарно кивнул и поднял руку, показывая, что дальше желает говорить сам. — Красивее прочих! — прокаркал Ворон. — Решительная, безрассудная, скрытная, несвоевременный роман. В результате разбитое сердце разочарования пара дураков. Зря ты молчал об этом тогда. Надув губы, заявила Алифлор. «Зачем было держать все в себе? Флориан, я могла бы помочь». Ее брат криво усмехнулся, отпил из чаши и встал, чтобы поднести ее следующему по кругу. Своему ученику Джерри Мэйну. «Теперь все равно. А раньше просили не трепать». Алифлор взмыла в воздух и перенеслась поближе к брату. Прозрачная рука не могла коснуться его щеки, но намерение было ясным. Флориан склонил голову на бок и положил свою руку поверх ладони призрака так, как если бы та была из плоти и крови. «Не переживай, пройдет!» Бран перелетел с насеста на плечо хозяина и тут впервые за вечер не стал прогонять птицу. Соколята по очереди отпили из чаши без слов, без имен. Им некого было называть. Элмерик всей душой надеялся, что дальше так и останется. «Каждый, с кем ему довелось повстречаться на мельнице, стал ему дорог». Прошло всего чуть больше трех месяцев, оказалось, будто пролетели годы. Отпивая из чаши, Барт мысленно взмолился всем богам, какие только были на этом свете. Не потерять в этом году больше никого, ни мертвым, ни живым. Хватит с него обретений и потерь. Он сомневался, что сумеет заснуть этой ночью. Последним из чаши отпил риган «Старуха Али Наджил", сказал он. «Признайтесь, почти все опасались ее, а я нет. Знаете почему?» Однажды она, посмотрев на меня, вздохнула и сказала, «Не бойся, старую ведьму, сынок, на тебе уже лежит такое мощное проклятие, что ни одно из моих не навредит тебе еще больше». Утешило, называется. Он рассмеялся, но тут же поморщился и приложил ладонь в скуле Похоже, след от удара Орсона все еще причинял боль. Гигант заметил этот жест и с виноватым видом подлил королю в отставленный до пары бокал немного вина, будто бы извиняясь. Рейган продолжил. «Сложно поверить, но это и вправду было утешением в ее устах. А еще она сказала, что даже от проклятия может быть польза. И если ни я, ни мои предки не нашли в нем доброй стороны, это не значит, что ее нет. Вот до сих пор ищу». Он развел руками и добавил. «Да, кстати, именно она выдала тайну, что означает мое прозвище на альфийском». «И что же?» – полюбопытствовал орсон Элмерику тоже стало интересно. Он видел, как, заслышав эти слова, снисходительно улыбнулся наставник. Как развеселился мастер Шон, который прежде сидел мрачнее тучи. Как фыркнул и спрятал лицо в ладонях Мартин. Как прищурился мастер Дерек, готовый расхохотаться, но сдерживавшийся из последних сил. Похоже, все старшее поколение знало ответ. Впрочем, Рейган не стал держать соколят в неведении слишком долго. Он выдержал достаточную паузу и, когда все взоры обратились к нему, проворчал. «Посмотрите им смешно. Рейган означает «маленький король». «Представляете, маленький. Да во мне шесть с половиной футов росту». «Большим королем в тот момент был твой отец», — хмыкнул мастер Дерек. «А ты стала быть маленький. Что тут непонятного? А что вымахал такой? Так это не сразу, поверь мне. Я тебя еще вот таким помню». Он показал ладонью уровень чуть пониже столешницы. «Может, пора придумать новое прозвище?» — предложил Рейган. «Ну-ка, скажите, как будет по-эльфийски достославный, храбрый и непобедимый, самый лучший король и к тому же красавчик?» Ответом ему стал дружный смех. В этот момент Розмари наклонилась к калмерику, обдав запахом сушеных трав и настоев, и встревоженно зашептала. «Послушай-ка, а сколько же лет там мастеру дыроку, а? Вон мастер Калахан сказал-то, что вместе они соколов начинали-то. Он же человек, не эльф, и уши-то не острые. Как так-то?» «Не знаю». Барт мотнул головой. «Может, он как Мартин? Человек, но тоже встретил королеву Мэтф?» «Это вряд ли!» Девушка закусила губу, с сомнением оценивая Седовласова и пухленького наставника. «Мартин, вон, а какой красавчик-то! Рыжий опять же! Слыхал, небось, что эльфы-то на рыжих ойках западают?» «Неудивительно, что королева Мэтф-то его себе пожелала-то! А мастер-то он не такой! Небось, эльфа эта королевская и не взглянула бы в его сторону? Им же подавать, чтобы красиво!» «Говоришь, эльфы на рыжих западают!» Элмерик усмехнулся и мотнул кудрями. Его слова отдавали горечу, но уже не такой невыносимой, как прежде. Будто та часть души, которая прежде болела, вдруг отмерла, словно сухая ветка дерева, которое расщепила случайная молния. Может, стоило назвать на чаше имя Брэндолин? Та девушка, которую он верил, которую полюбил всем сердцем, теперь была все равно, что мертва. А новая Брэндолин вызывала лишь негодование, смешанное с презрением. «Не загордись-то давай!» — осадила его Розмари. «Не про тебя сказываю-то. А коли ничего не слыхал-то про мастера Дерека, так и скажи-то. Нечем мне мозги морочить». «Да я о том и говорил!» — пытался оправдаться Элмерик. Но девушка, уже не слушая его, отвернулась и зашепталась Джерри. Барт задумался. Теперь ему и впрямь было интересно, кто такой этот Дерек. Помнится, при первой встрече он его вообще принял за писаря, а Мартина с Шоном так и вообще за врагов. Насколько же бывает обманчивым первое впечатление? Всеобщий задорный смех разрядил гнетущую обстановку вечера, и Рейган, воодушевленный успехом, продолжил развлекать присутствующих. Увлеченно жестикулируя, он рассказывал истории. Элмерих сперва слушал и думал, что если бы король уже не был королем, из него мог бы получиться неплохой актер. Рассказывать он умел захватывающе. Но в какой-то момент Барт все-таки упустил нить беседы и уронил отяжелевшую голову на руки. До его ушей то и дело доносили взрывы бурного хохота. Иногда он поднимал лицо, но видел все будто бы в мутной перене. Взгляд выхватывал отдельные картинки. Раскрасневшийся розмари хохотало, обмахиваясь полотняной салфеткой, то и дело сдувая со лица непослушную белокурую прятку. Джеремейн довольно ухмылялся и даже пытался хлопнуть короля по плечу, но в последний момент удержался и неловко сделал вид, будто собирался почесать затылки Кажется, кто-то изменил свое мнение о сильных мира сего в лучшую сторону, решив, что уж, по крайней мере, этот король – свой парень. Орсон так вообще смотрел на его величество с нескрываемым обожанием, что в целом было совсем не дурно для рыцаря, решившего посвятить всю свою жизнь служению трону. Даже в глазах Килли Кейт появился интерес, хотя прежде уж она-то всегда напускала на себя особенно равнодушный вид. А Элмерик вдруг содрогнулся при мысли о том, что если вдруг завтра они потерпят неудачу, то этот удивительный король, шутками и байками подбадривающий отряд верных ему чародеев, уже не увидит следующего рассвета. Ведь открыв врата и впустив врагов в собственное владение, он нарушит правду короля, и сама земля покарает его за вынужденное предательство. По сути, у ригана просто не было выбора, кроме как всецело положиться на соколов и довериться им. Поэтому он и приехал познакомиться инкогнито. Ему хотелось получше узнать у людей, которым дважды год придется вручать свою жизнь и судьбу всех объединенных королевств. И нельзя было не признать, интересный он человек этот Артур Девятый». Барт подумал, что хотел бы во что бы то ни стало оправдать его ожидания. «И ожидания наставника, разумеется, тоже. Их обоих!» Вот отец удивился бы, узнав, что непутевый сын стал настолько важной персоной, что сидит за одним столом сразу с двумя королями, человеческим и эльфийским. И не просто так сидит, оба короля возлагают на него надежды. Тут впору было бы заважничать, но голос Каллахана, раздавшийся прямо над духом Элмерика, вмиг разрушил всю значительность момента. «Нечего спать за столом, а ну иди в свою комнату». Барт хотел возразить, что вовсе не спит. Однако язык почему-то не слушался. Он еще помнил, что, кажется, собирался бодрствовать всю ночь, но решимость таяла на глазах. Как будто кто-то подсыпал ему за ужином сонного зелья или спел песнь сна. Наутро Элмерик даже не вспомнил, как попал в кровать. Он подозревал, что кто-то дотащил его, но спрашивать у друзей не стал, дабы не испытывать лишней неловкости. На тумбочке обнаружили стакан с каким-то отваром и записка, что, дескать, это поможет от похмелья. Почерк Барт не узнал. Над черным лесом розовела зарево. Настал день, ради которого они все оказались здесь, и Элмерик не спешил загадывать, каким он будет. Но в глубине души все равно надеялся на чудо.